На протяжении последних дней Жек снимал колонну на видео со всех возможных ракурсов, чтобы позже внимательно просмотреть запись вместе с членами своей команды. Вперед у был полный список всех символов, вырезанных на поверхности колонн Жек подвел субмарину к огромному кристаллу. После его первого свидания с ней сбоев радиосвязи больше не было. Не возвращалась и странная вибрация. Джек уж готов был признать, что это ощущение немелых колоний никакого отношения и было связано с каким-то неведомым сбоем в системах наутилуса. Подлодка зависла прямо перед колонной, и Джек протянул к ней манипулятор. Чарли вцепился в него, как клещ, требуя, чтобы он добыл для него образец этого кристалла, и сегодня Джек решил наконец-то выполнить его просьбу. Он прикоснулся к остальной клещной к колонне и в наушниках, послышался мелодичный звон. В следующий миг волосы на его голове встали дыбом, а тело словно превратилось в огромный камертон. По всей коже началось покалывание, в глазах потемнело, а мир вокруг стал вращаться. Джек уж не знал. Где верх, а где низ. Он стал невесомым, снова очутился в космосе. В ушах звенело, Откуда-то издалека слышались голоса, как если бы кто-то звал его из глубокого тоннеля на незнакомом языке. Тяжело дыша, Джек вдавил в пол правую педаль, уводя под лодку от кистала. Как только контакт прервался, он обмяк в кресле, вновь вернувшись в свое тело. Покалывание на коже исчезло. «Меня, Джек!» — звучал в его ухе голос Лизы. «Ответь же мне, Джек, ответь!» Джек прикоснулся к микрофону у подбородка. Контакт с поверхностью был сейчас необходим ему, как воздух. — Я здесь, Лиза. — Куда ты пропал? — Что ты имеешь в виду? — Тебя не было на связи 40 минут. Военные уж собирались опустить своего радиоуправляемого робота, чтобы искать тебя. Джек отплыл подальше от лавых столбов. Сделав свет проектов рассеянным, он увидел, что сверху свисают два стальных троса. Каким образом военным удалось так быстро поднять два фрагмента самолета? Он посмотрел на часы. С того момента, как он подцепил самолетный двигатель, прошло всего две минуты. Быть такого не может. И тут он вспомнил о странном расхождении в показаниях бортовых часов на Утилуса и времени на поверхности, на которое обратила внимание Лиза. — Лиза, — проговорил он, — сколько сейчас у вас времени? — Три часа пятнадцать минут. Джек взглянул на экран бортового компьютера. Часы на нем отставали на 38 минут. — Ты в порядке, Джек? — Это в порядке. Вот только, похоже, опять произошел какой-то сбой. Он посмотрел на соединение кабелей. Может, где-то что-то отошло? — Ты уверен, что у тебя все хорошо? — с явным недоверием в голосе переспросила Лиза. — Правда, никаких поводов для волнения. Сейчас буду цеплять два следующих куска. — Мне все это не нравится. всплывает как лучше. — Ничего, я управлюсь, сейчас у меня все работает. Джек едва не сказал, как часы, но вовремя осекся. — Безукоризно. А ты меня хорошо слышишь? — Сейчас хорошо, — мрачно ответила Лиза. В разговор вступил еще один человек, админал Хьюстон. — Ваш врач говорит дело, мистер Киркланд. — Вы всех нас до смерти напугали. — Всего лишь небольшой сбой аппаратуры, сэр. Не имеет значения, на сегодня работа кончена Руки Джека сжались в кулаки. Он оглянулся на кристаллическую колонну. Первоначальный страх и растерянность от странности, произошедшего с ним, сменились злостью. Он твердо решил выяснить, что это за подводные фокусы. — По крайней мере, разрешите мне прицепить два последних троса, они уже здесь. — Ладно, мистер Киркланд. Неохотно согласился адмирал после долгой паузы. «Но будьте осторожны!» «Конечно, сэр!» — кивнул Джек, хотя его никто не мог видеть. Он подвел субмарину к первому тросу и вывел на экран компьютера изображение двух последних обломков, лопнувшие секции фюзеляжа на внутренней стороне, который до сих пор висел умывальник и фрагмент шасси. Прикрепив к первому обломку электромагнитный зажим, он скомандовал наверх. «Первый трос готов! Тащи!» «Поднимаю!» — откликнулся техник из Гибралтара. Джек подвел на Утилс куску шасси, и тут раздался вызов с Фатома. Это был Роберт. Джек не ожидал услышать своего гидробиолога. «Джек, я засек какое-то движение». «Ты это о чем ну, то «Ну, что-то очень большое, так что появилось между двумя подводными горами к северо-западу от того места, где находишься ты, и направляется к тебе». Джек нахмурил лоб.